Глава 60. Гонцы с плохими новостями. В смысле ушла? Почему? Я не знал, сколько прошло времени заработался во дворце. Появление мамы в кабинете, да еще и с такими новостями, выбило остатки здравомыслия. Со мной будто говорили на незнакомом языке, и все, что я мог, просто повторить, не осознавая смысла. «Да кто ж ее поймет? Мама со вздохом подошла и погладила меня по макушке. «Марик, а я говорила, Алина – девочка из другой среды, понимаешь?» «Никаких целей, осознаний, перспектив. Всё ограничено повседневным бытом, не более». Она спросила, когда отдадут её половину денежного выигрыша. А когда узнала, что никакого приза нет – швырнула кольцо и убежала. Мама с неловкой улыбкой показала украшение на своей спрятанной в перчатку ладони. Я взяла его в руку, не веря в реальность происходящего. Дежавю. Так было, но мы разобрались. Или не было. Кольцо настоящее, я чувствую. Я никогда так с ним не обращалась. Подумала, скажу Вове, что возвращаюсь чтобы помогать тебе в управлении. Поэтому, если ты не против, я оставлю его себе, ладно?» Я не слышала и половины сказанного. «Алина ушла, потому что не получила деньги?» «Но нет, у нас пари. Она хотела доказать, что не все женщины меркантильные. «Проклятие! Я даже проиграл его!» «Особенно после заявлений Белоклыковой я должен ей желание». «Нет, это бред. Она не могла, мы же...» Взгляд замер на кольце. «Говорила, что не снимет. Неужели все ложь?» Посмотрел на маму. «Не так много женщин в жизни оборотня. Лучше всех я знал её. И, признаться честно, опыт общения не внушает оптимизма. Сердце больно кольнуло». Я повторил судьбу отца, да? Нет, нет, я отказываюсь в это верить. Когда она ушла, что сказала? Я отпихнул бумаги, и часть из них свалилась со стола. Плевать. Она не могла просто уйти. Она сказала, что ей нужны деньги. На большее вы не договаривались и прочая деревенская чушь. Мама повела изящно кистью. Я не знал, как реагировать. Меня многому учили, но этого в уроках не было. Мы будто говорили не об Алине. Она смелая, честная, прямолинейная и принципиальная. Преданность и умение держать слово выдают в ней настоящую волчицу. Хотя я знаю, что женщины не могут обращаться. Она близка нашему дому духом, и это... нет». Не могло быть наигранным. Я чувствовал. Ошибся. Хочу с ней поговорить. Поднялся, ощущая дереневшие мышцы. Проклятие, сколько я просидел. Нужно было давно сбегать до дома и проверить, как она. Отвлекся, не подумал. Может, Алина очнулась после воды и решила что-нибудь не то. А меня не было рядом, чтобы успокоить. Или... Нападение гора стало последней каплей в чаше ее терпения. Проклятие. Его чуть не разорвали, и волки, и все остальные. Даже гориллы вязались. Пришлось успокаивать самому силы князя. Алину унесли домой и напоили водой. Немного отдыха, и все было бы в норме, как мне казалось. Нет, мама почти выкрикнула, а после поджала губы. «Не позволю, чтобы мой сын Альфа-Волк, князь, унижался перед замухрышкой!» «Малыш!» — она погладила меня по плечу. «Да плюнь на эту дурочку! Ты, князь, теперь и мама с тобой. Разве нужно что-то еще?» «Конечно! Алина! Она!» Перед глазами пронеслась эта неделя. Первая ночь, чуть не закончившаяся неправильным, Но таким желанным, следующий день, разговоры, шутки, Алина в потрясающем платье, наша ссора, гор, перемирие, прогулка по лесу, мой сон, признание. То, как я поднял полмуниса, пытаясь найти ее во время испытания шамана. Ссоры и перемирие после приезда мамы, как она забралась в комнату через окно. «Проклятие! Я думал, мы уже во всем разобрались, решим все проблемы, но...» «Не верю, не верю! Плевать, я должен ее увидеть!» «Она четко дала понять, что ей неинтересно!» «Мама поджала губы!» «Что ты хочешь еще услышать? Да и зачем?» «Эх, Вова! Он привил вам самые идиотские принципы в мире!» «Но возбуждает она тебя!» «Проведи ночь и до свидания! Зачем жениться-то? Бред!» «Потому что она моя истинная!» — голос не дрогнул. «Глупости!» — мама фыркнула и выровнялась. «А ведь я хотела забрать тебя с собой, когда уходила!» «Послушала Вову! Теперь сын ни во что не ставит мое мнение!» «У меня не было желания об этом думать!» Я искал причины, анализировал. Чувства смешивались с новой силой и ощущениями. В тело впились нервы нашего небольшого, но сложного мира. Я еще не во всем разобрался, а теперь совсем запутался. «Ладно, я тебе все сказала. Выкинь эту неблагодарную дурочку из головы и займись делом. У тебя, как у князя, теперь много работы». Мама чмокнула меня в щеку и пошла к двери, постукивая тонкими каблуками. На пороге она обернулась. «Забудь и живи дальше. Она тебе не нужна. Настоящие близкие, семья, рядом с тобой. Вот на кого ты действительно можешь положиться». Дождавшись, когда ее шаги исчезнут в коридоре, я медленно опустился на стул. Голова гудела. Что я сделал не так? Почему? Забыть и жить дальше? Бред. Мама не понимает. Лишиться пары – это не просто воспитание. Внутренние принципы – они вписаны в инстинкты. Представил ее лицо, большие голубые глаза, полные губы, пушащиеся волосы. Маленькая, худенькая, но носить одежду еще меньше размера. Смешная, добрая она. Моя малина. Сам не понял, как сказал вслух. То ведёрко, ягоды, связавшись с судьбы, как мне казалось. Жить дальше? Нет. Не уверен, что смогу. Голова стала такой тяжелой, что я медленно наклонился и уперся лбом в стол. Вспомнился тот сон с семьей, которую разрушил гор. Я настроил против Алика весь Мунис так, чтобы никому в здравом уме не пришло в голову помочь, а узнай, кто про покушение, мне бы сообщили. Казалось, то, что я видел, самое страшное. Я ошибся. Голова разболелась, чернота и сна наполнила вены, но не яростью, а горечью. С яростью я знал, что делать, дать выход, направить на виновника. Горечь жгла огнем изнутри, от нее избавиться никак. Неужели теперь так будет всегда? Князь Альфа Марк? Ну, Марк, проснись же, кто-то скулил над духом, открыл глаза, сам удивляясь, как глубоко провалился в сон. В кабинете вертелся Макс. Навалилась тоска. Наверняка опять что-то случилось. Не хочу новые проблемы. Мне текуще хватает. Что еще?» Голос свой я не узнал и потянулся к фляге. Сумасшествие от обезвоживания князю не грозило. Но пить все равно надо. «Как что?» Макс хлопнул двумя ладонями об стол. А «Олененок ушла!» «Ушла!» «Ты обещал, что она наша волчица!» «Зачем прогнал? Как мог так поступить с ней?» «Не прогонял я, она...» «Оборвал себя? Не стоит ломать мальчишке жизнь тем, что не все девушки...» «Проклятие! Мне и самому не верится!» «Это ее решение! Я не имел права держать!» «Ага, ее?» — Макс фыркнул. «Опять наорал, как тогда!» Она из поместья бежала белая, как стена. На ней лица не было. Макс, я был здесь. Как уложили ее в комнате, так и сидел во дворце. Проклятие. Наверное, все же из-за гора. Надо было его добить. Но... Макс нахмурился. Я почти сразу просиял. «Раз не из-за тебя, тогда давай быстрее за ней. Вернем ее». Как раз отбор закончился. Вместе последний сезон лунного удара. Посмотрим. Ты ж вообще не в теме. Как бы хотелось занять у него немного оптимизма. Но Макс не слышал про истинные цели Алины и... Посмотрим, что можно сделать. Натянуто улыбнулся. Не обещаю, что получится. Сам знаешь, Мунис не был к ней дружелюбен. А я слишком недолго сижу на этом стуле и не успел навести порядок. «Давай я с ней поговорю. Сам знаешь, мне отказать невозможно». Ткнул он себя в грудь, хвастливо улыбаясь. «Только учти, я ее и замуж говорю. Да-да». «Знаю, поэтому лучше я сам. Князь же». Я вздохнул, обводя взглядом кабинет. «Самые важные вопросы нужно решать лично». «Только ты не тяни!» Макс переступил с ноги на ногу. «Без олененка все не так, и в поместье возвращаться не хочется». «Хорошо, первое в списке дел». «А, это Арс приходил, но тебя не добудился!» Макс кихикнул. «Так дрыхнешь, что порой мне кажется, ты не волк, а сурок». «Мда, оправдываться хорошей звукоизоляцией в спальне не получится». Ладно, его тоже найду. Будешь много работать, а уведут. Потом не скули, что не предупреждал. Макс поднял палец. Выдержав киношную паузу, он посмотрел мне в глаза, забавно изображая грозность, а после нарочито медленно и важно покинул кабинет.